Глава 5. Второй день. 11 октября. Таунов словно раздвоился. Наполовину он остался капитаном второй роты гвардейского аэродесантного батальона. И эта часть его сознания мыслила сухо, логично, рассудительно. Капитан понимал, что каждая минута ночного времени в их положении драгоценна и старался использовать ее по максимуму. Он успевал получить указания у Зимникова, лично проверить состояние каждого бойца, указать, какие импровизированные дзоты следует восстановить, а какие оставить, где следует выкопать новые стрелковые ячейки, а какие превратить в обманки для отвлечения противника. Но вторая половина Виктора Таланова словно вернулась в детство и истово жаждала наступления утра. Так, словно лучи солнца, могли развеять морок, обратить вражескую технику в тыквы, а солдат в крыс. Поделать с этим иррациональным, абсолютно детским желанием, идущим из глубины души, Виктор ничего не мог. Поэтому угрюмо и методично забивал его утомительной работой. Он не спал уже двое суток и с определенного момента потерял связную нить событий. Капитан словно включался в определенные моменты и обнаруживал, что он одобряет маскировку бруствера, а затем требует сделать другой, пониже. Потом он снова обсуждал с Зимниковым диспозицию последнего батальонного миномета. На мгновение Талонов прикрыл глаза, давая отдых горящим огнем глазным яблокам. И вот он уже выверяет по карте наиболее безопасный маршрут, который, возможно, выведет крошечный конвой с ранеными к ближнему распределительному пункту какого-нибудь госпиталя. Поволоцкий выбрался из своей землянки, зло встряхнул руками, закостеневшими от непривычного многочасового военно-медицинского марафона. Отдельный гвардейский батальон изначально создавался как самостоятельная боевая единица, способная долгое время действовать в отрыве от основных сил. Поэтому его медицинское обеспечение соответствовало полковому, а в чем-то было даже посильнее. На две с половиной сотни бойцов приходилось два врача, шесть фельдшеров, десять санитаров и три вездехода полуторатонки с оборудованием, позволяющим делать на месте даже вполне сложные операции. Но коллега-медика погиб во время налета вражеских бомбардировщиков на станции, а половина прочего персонала сложила головы в минувшем бою. Один вездеход разнесло по винтикам прямым попаданием. К счастью, с него успели перегрузить плазму и кровезаменители. Но сгорела значительная часть перевязочных материалов, которых и так всегда не хватает, теперь же в особенности. В общем, все было как обычно – страшно, грязно, мучительно и привычно. С некоторых пор поволоцкий никогда доселе не увлекавшийся художественной литературой, стал поклонником писателя-фантаста Ивана Терентьева. Страшная трилогия немало места уделяла становлению тамошней военно-полевой медицины. И когда становилось особо тяжело, медик вспоминал наиболее жуткие эпизоды из нее. Конечно, все это было лишь игрой воображения, плодом богатой писательской фантазии, но на фоне мочи, как антисептика, и червей, как средство некроэтомии, то есть средство удаляющего некроз. Нехватка бинтов казалась не такой катастрофичной. Все тяжело раненые прошли первичную обработку. Последнего фельдшера тащили на складных носилках в тыл. Бедняга был обколот морфием, но в сознании и тихо сквозь зубы непрерывно ругался. Мимо странной лунатичной походкой прошел капитан Таунов. В свете запускаемых противником светляков выделялся бледный, как у покойника, овал лица, а на нем черные провалы глазниц. Офицер что-то бормотал под нос, похоже, объясняя самому себе, как сделать из двух неисправных пулеметов один действующий. Паволоцкий проводил его взглядом, раздумывая, не зарядить ли капитана таблетками бодрости из неприкосновенного запаса, который в шутку называл «сундучком злого доктора Ой-Подоха», но передумал. Несколько часов бодрости, но к утру офицер сломается окончательно. До рассвета как-нибудь дотянет, а там можно будет и отсыпать бодрящего. Откуда-то справа донесся злой приглушенный голос майора комбатер спекал нерадилового бойца за плохо смазную винтовку и слишком ровно натянутую маскировочную сеть, выдающую его позицию. Глаз алмаз. Даже в темноте все видит. Отстраненно, подумал медик. Хороший командир. Может быть и поживем подольше. Он взглянул в небо. Угольно-черное, без единого просвета. И внезапно Поволодскому вдруг очень сильно захотелось, чтобы хоть одна, самая маленькая звезда пронзила лучом непроглядную тьму. Хирург много лет, что по солдатной передовой прошел с батальоном не одну тысячу километров, пересек много широт и меридианов. Его опыта вполне хватало, чтобы отчетливо понимать. Завтра все закончится достаточно быстро. Хотя бы одна звезда посмотреть напоследок. Рассвета, как такового, не было из-за туч, которые, очевидно, решили прописаться здесь до самой весны. Сначала вновь пошел мелкий дождь, а затем окружающий мир утратил часть черного. Все стало словно чуть контрастнее. Теперь можно было идти по лесу, не нащупывая ногой почвы перед каждым следующим шагом, опасаясь свалиться в воронку и не прикрывая лицо от ветвей, невидимых, пока не вопьются сучком в лицо. Зимников подсчитывал, сколько еще нужно сделать но понимал, что если люди не отдохнут, хоть самую малость, то толка от них будет немного. Получив паёк, десантники торопливо завтракали и прятались по окопам, поднимая воротники, натягивая шлемы поглубже, словно железо могло уберечь от промозглой осенней сырости. — Скатывайте любое трепье и суйте под поясницы и зады! — бурчал Поволоцкий. Не хватало еще почечных! Тяжелый сон принимал одного за другим озябших, измученных бойцов. «Надо им не прикорнуть хотя бы на четверть часа», — подумал Зимников, но решил прежде взглянуть на врагов. Раньше как-то не получалось за нехваткой времени. В сером предрассветном мире сваренные в общую яму трупы тоже казались серыми. В них не было ничего особенного. Обычные покойники, по виду типичные европеоиды, все светловолосые, но один из десантников заметил, что настоящих блондинов среди них от пара человек. Смущаясь, на подколке товарищей он пояснил, что жена работает в парикмахерско-стилистическом салоне, проживая в окружении мордорыльных принадлежностей, поневоле нахватаешься разных премудростей. Непривычный покрой комбинезонов из какой-то жесткой, скользкой на ощупь ткани, с уже знакомым контрастным рисунком. Вместо коротких кожаных сапог очень высокие ботинки на шнуровке, похожие на английские, но не желтые, а черные и без крючков. Странные шлемы, отдаленно смахивающие на колокол, с расширяющимися к низу полями. Вместо сетей каски были обшиты тканью. Знаки различия были выштампованы на тонких металлических пластинках и залиты черной эмалью. Какие-то прямоугольники и символы, похожие на стилизованные листья, вроде дубовые. Интереснее всего оказалось оружие, отдаленно схожее с ручным пулеметом на легких сошках, но с магазином, примыкаемым сбоку. Командир пулеметного взвода удивился к чему пулемет с зарядом всего на 20 патронов. У троих покойников оружие оказалось еще интереснее. Короткие винтовки со складными прикладами и длинными рожкообразными магазинами под патрон очень малого калибра, не больше 6 мм. Оружие приходовали, покойникам оно ни к чему, а лишних трофеев не бывает. Зимников покрутил в руках кинжал одного из убитых, прямой, широкий, больше похожий на мясницкий тесак. У основания бою до острова клинка была вытравлена уже знакомая эмблема из трех отзеркальных семерок, соединенных подобно паучьим лапам, пятизначный номер и надпись «Штурсбок», сделанная таким же сложным и витиеватым шрифтом, что ее с трудом удалось прочитать. Впрочем, Зимников так и не был до конца уверен в правильности прочтения. Причем здесь кабан. Никаких документов, писем, карточек, фотографий не нашли, даже личных жетонов. Раздевать мертвецов и осматривать тела тщательнее не стали. Побрезговали. Майор не стал приказывать. Давить на людей сверх меры не следовало. К самому рассвету подоспели французы. У них не оказалось взрывчатки. Зато было трехорудийные батареи морских 150 миллиметровых орудий. При тягачах, переделанных из тракторов артиллеристы в морской форме, офицер с кортиком. Все было как положено на флоте и вызывающе нелепость здесь, в осеннем лесу, в окружении грязных небритых людей, в маскировочных комбинезонах, заляпанных размокшей землей и кровью. Батарея назвалась первым отдельным добровольческим противопанцирным дивизионом, что вызвало усмешку у понимающего человека, поскольку дивизион подразумевал наличие хотя бы двух батарей. Зимников кратко вел командиров в дела, косясь при этом на огромные пушки, на высоченных лафетах, спугающие тонкими щитами, лихорадочно соображая, как их замаскировать. Орудия были очень хорошие. При обученной прислуге с такими можно было выбирать, в какой глаз бить вражеского мехвода, но слишком, даже вызывающе заметны. Будь у обороняющихся больше времени, можно было бы откопать позиции поглубже, так, чтобы над уровнем земли торчал лишь ствол, но времени уже не было. Зимников смотрел в небо и понимал, что счет пошел уже на минуты. Отец Петра Захаровича был эпидемиологом, одним из тех, кто боролся со страшными вспышками чумы в Средней Азии на рубеже 20-30-х годов. Он редко вспоминал о тогдашней службе, но как-то проговорился, что смертельная болезнь очень сильно меняет психику. Довольно часто заболевший, сохраняя во всем прочем вполне здравый рассудок, становится одержимым болезненной завистью, даже ненавистью к другим, здоровым. Случается, что такой завистник, уже стоящий одной ногой в могиле, начинает вредить им, стараясь заразить остальных. Сейчас, с трудом вспоминая полузабытый французский, тщательно подбирая самые простые и понятные слова, чтобы описать возможную опасность, Зимников видел, как лицо французского капитана, франта при бакенбардах и щегарской бородке, все более приобретает выражение, сходное с тем, что тогда легло на лицо отца, рассказывающего страшные чумные истории. Словно каждая фраза майора отдаляла капитана и его людей от мира живых. Но надо отдать французу должное. Он не паниковал, фаталистически заметив, что в дивизион бронебойщиков не берут ни женатых, ни единственных детей в семье. Артиллеристы вполне грамотно выбрали позиции для орудий, протянули дополнительные телефонные линии и договорились о сигналах ракетами на крайний случай. Высоченные пушки замаскировали, как получилось, ветками и срубленными деревьями, по умолчанию решив, что для начала сойдет, а там как повезет. Начался бой очень заурядно, без какого-то вступления или нагнетания. Снова завыли снаряды вражеских гаубиц, орудий в залпе опять заметно прибавилось. На мост деловитовская ракета с непонятной страховидло, не панцир, не броневик, а что-то больше всего похожее на огромный бронированный бульдозер. Вероятнее всего какая-то инженерная машина, потому что когда страховидло доползло до середины моста, заложенная сапером взрывчатка сдетонировала сама собой без всякого сигнала. Вся огромная многометровая стальная конструкция застонала, словно огромное раненое животное. Две арки явно перекосились, часть ферм провисла, несколько просто отвалились в бурный поток на дне ущелья. Но мост устоял. Впрочем, как и обещал Семеныч, теперь все сооружение ощутимо деформировалось и даже на глазок стало непроходимым для тяжелой техники. Бульдозер несколько раз трогался вперед, но каждый раз в душераздирающем скрипе балок останавливался и, наконец, убрался обратно. Снова появились Чарли, числом двое. Наверняка вчерашние знакомые. Хорошо, хоть давешнего мамонта не было. Они разъезжали вдоль берега и вели тревожащий огонь. Однако враг не складывал все яйца в одну корзинку. На связь вышел разведзвод, сообщив, что противник наводит переправу выше по течению. И не какую-нибудь времянку, веревочкой скрученную, с приклеенную, а нормальное инженерное цельнометаллическое сооружение из готовых блоков. Перекрывая грохот разрывов, Зимников приказал разведчикам воспрепятствовать переправе любыми возможными способами и отправил им в поддержку лучший взвод с последним бронеавтомобилем, отдав в придачу все тяжелые пулеметы и последний миномет. Больше связи не было ни с разведчиками, ни с группой поддержки, но с правого фланга их не атаковали. Атаковали с левого. Нашли враги другую переправу ниже по течению или навели собственную, было неизвестно. Да уже и не важно. Дозор сообщил о приближающейся теперь по своему берегу бронегруппе. Но сделать что-нибудь особенно хитрое майор уже не успевал. Выбитый наполовину батальон без тяжелого вооружения и батареи из трех орудий приняли бой против панцершпица при четырех панцерах. И этот бой был поистине страшен. Гвардейцев обстреливали из пушек и пулеметов. Перебегавшие между деревьями англичане и новые знакомые в странных шлемах вели шквальный огонь из Энфилдов и своих укороченных винтовок с рожками. Гаубицы немного снизили интенсивность огня, стараясь не задеть своих, но легче от этого не стало. Хрипло кашляли орудия панциров, прицельно расстреливая окопа гвардейцев. Французы выжидали до последнего, понимая, что после первых залпов времени у них останется немного. Земников почти забыл про них. Ближайший бронированный утюг прорвался на позиции и крутился, как чертовая юла, избегая гранатометчиков, огрызаясь пушечным огнем и очередями пулеметов когда стройный залп морских гулко хлестнул по ушам. Панцир, неосторожно подставивший борт, исчез в облаке огня, из которого воспалила башня с исковерканным орудием, завязанным едва ли не в узел. Словно получив некий приказ, вражеская пехота в едином порыве бросилась вперед, густой волной опережая бронетехнику. Три оставшихся бронемашины выписывали сложные кривые, стараясь сбить прицел, суетливо крестили воздух стволами, нащупывая неожиданного противника. «Пехоту бить! Пехоту!» — кричал Зимников, перестраивая, насколько это было возможно, батальонные порядки. «Не пускать к пушкарям! Ни одну вражью сволочь!» От батареи внезапно донеслось пение. Зимников сначала не понял, что это за песня. Знакомая, но последняя, которую можно было бы ожидать услышать здесь. Артиллеристы перезаряжали орудие и пели. Да нет, скорее надрывно рычали осипшими глотками Мерсельезу. «Вперед, вперед, цены отчизны, для нас день славы настает, против нас тиранов стая с кровавым знаменем идет». Второй панцир накрыли, как и первый, одним слаженным залпом. Он не взорвался, но лобовую броню разворотило, как лист фольги. Оба башных люка вылетели наружу вместе со стопорами. Из всех щелей повалил черный дым. Рядом с позициями батареи начали рваться снаряды. Словно некий небесный чертежник тыкал наугад огромным карандашом в чистый лист. Корректировщики врага никак не могли нащупать цель. Одно из пушек разбило прямым попаданием. Вторая выстрелила, но на этот раз мимо. Третья молчала. Прислуга лихорадочно облепила агрегат, стараясь что-то починить. Четвертый залп морские снова дали вместе. Уже вдвоем. Третий панцер мотнула как игрушку. По боку его башни словно врезали огромным молотом, высекая сноп толстых искр. С четвертого сорвало защитный экран. Серая панель взлетела высоко в воздух, лениво кувыркаясь. Обе машины, не сговариваясь, дали задний ход, стреляя беспорядочно и неприцельно. «Патроны! Патроны не экономить!» скомандовал Зимников, понимая, что наступила кульминация боя, и враг впервые дрогнул. Майор поднял руку, готовясь поднять остатки батальона в контратаку, пока противник не оторвался, и его артиллерия работает в полсилы. Но, услышав в воздухе знакомое гудящее жужжание, словно на их позиции выпустили огромных шмелей, майор скомандовал совсем другое, молясь, чтобы его поняли французы. «Лежать! В землю! Глубже!» Кто-то успел зарыться в землю, кто-то нет. Когда английские тяжелые минометы накрыли батарею четкими, выверенными залпами, позиции французов заволокло дымом. Вверх полетели куски металла, дерева, какие-то кровавые клочья, но через полминуты из черных облачных клочьев бухнуло еще раз. Хотя, казалось, там никто уже не мог уцелеть. Третий панцер остановился в тишине заглокшего мотора. Над ним появился легкий дымок. Дымок скоро исчез. Тяжело проскрешетав двигателем, многотонная машина вновь завелась и продолжила отступление, тяжко раскачиваясь и снося на своем пути деревья. Его ствол повис так же, как у вчерашнего мамонта, едва не скребя размокшую землю. Батареи морских больше не было. Но, словно давая волю ненависти, вражеские минометы перепахивали ее позицию вдоль и поперек, еще минут пять. После атака продолжилась, но уже без непосредственного участия брони. Панцили прятались дальше в лесу, изредка постреливая, в белый свет, как в копеечку. Посланная санитарами команда вынесла одного раненого, того самого офицера с кортиком. Француз был тяжело контужен, с переломом руки, ноги и несколькими осколочными ранениями. «Сколько?» — спросил он вдруг вполне отчетливо. Зимников вопросительно взглянул на Павловского. Хирург качнул головой и одними губами произнес к хорону. «Мимо! Мимо! Механизм люфтил! Сколько!» — повторил артиллерист, слабее на глазах. На его губах в такт вдоху и выдоху вздувались кровавые пузыри. Зимников взглянул на поле боя. Первый панцир, развороченный в хлам до самых гусениц, догорал. Столб дыма, черный как смоль, поднимался к небу огромной свечой. Второй стоял неподвижно, относительно целый, не считая пробоин, и коптил поменьше. «Всех! Вы подбили всех!» — слогал майор. -ра — раздельно сказал француз и умолк, навеки. Таунов смотрел на быстро-быстро шевелящего губами солдата, пытаясь понять, кто это и что ему надо. Тот все никак не отставал. Затем к нему присоединился еще кто-то непонятный, с пакетом в руках. Пакет был знакомый, в таком же доставили вчера. Что-то доставили. Он не помнил, что. Капитан выронил из ослабевших пальцев горячую винтовку. Без сил привалился к стенке воронки. Ноги подкашивались. Мысли разбегались, как зайцы, скачками, на все стороны света. «Зайцы!» Подумал Таланов, представляя себе тихий зеленый лужок и веселых зайцев в симпатичных зимних шубках. Солдат как-то разом надвинулся на него, почти вплотную. Его слова ввязли в невидимом ватном коконе, окружившем капитана, опадая на изрытую землю невесомыми трупиками. «Слова!» — подумал Таланов. — Слова слушают. В мгновение он размышлял, слушают ли слова, или это слова слушают. Мысль показалась очень интересной, но чрезмерно сложной. Внезапно его вырвало, мучительно, одним желудочным соком, буквально выворачивая наизнанку. Как ни странно, но от этого немного полегчало. — Что? — глухо спросил капитан, поводя мутными, налитыми кровью глазами. — Майор Зимников! — Что? Простонал Таланов, обхватывая руками гудящую, как котел, голову. Кто-то прыгнул в воронку, расплескивая скопившуюся на дне грязь. Резко взял его за ворот. Капитан попытался отмахнуться, но безвольная рука лишь бесцельно мотнулась. Поволоцкий, оскаренный, страшный, похожий в своем грязном, залитом кровью халате на людоеда, на отмах хлестнул его по лицу и сразу же сделал быстрый укол в плечо, прямо через одежду. «Сейчас оклемается!» пояснил он кому-то в сторону и резко промолвил, обращаясь уже к капитану. «Слышишь меня?» Таланов что-то просипел в ответ, качнул головой, определенно собираясь упасть в оморок, но удержался, попытался сфокусировать взгляд. «Д «Да», — сказал он, запинаясь на каждой букве, тяжело сглотнул и повторил уже почти нормально. «Да, понемногу. Отсыпь, пилюль, доктор. Меня контузило. Надо передать роту. Некому!» Зло отвечал Павлодский короткими рубленными фразами. «Земников ранен. Тяжело. Жив, но без сознания. Ты следующий по званию. Принимай батальон. И мы отступаем. Приказ армии». «Отступаем», — повторил Таланов, дико озираясь. Взгляд спотыкался о деревьев и трупы. Трупов было много. «Больше старших офицеров в батальоне нет», — сообщил Павлодский. «Я бы поздравил со вступлением в новую должность, но не тот момент». «Хрен вам, господин майор!» — отрезал Шварцман. «Сказано, конечно, не куртуазно, но точно отражает суть проблемы. У меня нет ни одного солдата для вашего департамента!» Антон Шварцман был выходцем из России, сделавшим, однако, очень неплохую военную карьеру в объединенной Германии. Благодаря его заслугам западная группировка «Ландвера» все еще сохраняла боеспособность и продолжала больно кусать наступающего противника. В обстановке общего хаоса при отсутствии какого-то единого штаба, он стихийно стал авторитетом и координатором всей обороны, на германо-французской границе. Оказавшись перед необходимостью очень быстро найти группу подготовленных бойцов, Басалаев не стал терять времени и сразу начал пробиваться на прием к генералу. Используя подписанные самим императором бумаги, он быстро добился личной встречи, но на этом успехи пока закончились. Господин генерал! С бесконечным терпением повторил Басолаев. «Я прошу не дивизию и не полк. Мне нужен батальон, не больше. И, замечу, у меня есть все бумаги, чтобы требовать всевозможного содействия, подписанные Его Величеством». «Да хоть самим Господом Богом!» — немедленно откликнулся генерал. «Ваш император, мне не указ. Фронт трещит по швам. резервов нет, кругом криздец и писис, поэтому я ничего вам не дам». «Если контрразведке нужны люди, пусть ищут в другом месте. Свои должны быть!» Борис Михайлович Басалаев любил риск и кризисы. Как сказал однажды один из его сокурсников, у Бориса были очень сильно смещены координаты понятий опасности и угроза». Ситуацию, которую обычный рядовой человек воспринимал как катастрофу, Басалаев оценивал как вызов и повод одержать очередную победу над собой, оппонентами и обстоятельствами. К этому крайне своеобразному мировосприятию прилагались недюжинный ум, аналитические способности и абсолютная адаптивность. Борис был человеком-хамелеоном, приспосабливаясь к любому окружению. Он мгновенно становился своим и среди преступных низов, и в аристократическом собрании. В силу такого редкостного сочетания достоинств, он быстро поднялся по служебной лестнице в полиции. Одно время подозревался, хоть и бездоказательно, в мздоимстве и использовании положения в корыстных целях, что едва не перечеркнуло его будущее. На счастье Басалаева его заметил Алимасов, пренебрег слухами, приблизил и дал возможность проявить себя в лучшем виде. Брал ли Басалаев в полиции на лапу для общественности, так и осталось тайной, но в контрразведке служба Бориса была безупречной. Помимо прочего, Басалаев очень тонко чувствовал людей и их слабости. Он всегда знал, как и чем следует надавить на человека, чтобы добиться нужного. Но только не в этот раз. Они сидели друг против друга за широкой партой в пустом классе. За дверью разноголосо шумел штаб армии, разместившийся в покинутой школе. За окном рычали моторы, переговаривались на четырех языках люди, хрипло и яростно матерились регулировщики. И, перекрывая все, ровно грохотала далекая канонада. Фронт приближался. — Антон Генрихович! Уже простительно начал Басалаев. «У меня были свои люди, отборные люди, но вчера их накрыло в экраноплане. Всех разом. И у меня просто нет времени вызывать кого-то. Просто нет». «Не моя забота», — отозвался Шварцман. «Сочувствую, но ничем не помогу. Идите к Норпелю и требуйте у него. Хотя он далеко. Так что раньше отправитесь, раньше доберетесь». Басалаев всматривался в усталое лицо генерала, держащего на своих сутолых узких плечах весь Западный фронт, и отчетливо понимал, что здесь давить и угрожать бесполезно. Шварцман уже ничего не боялся, думая только о том, как удержать истончавшуюся на глазах линию, отделявшую Францию от вражеских орд. Уговаривать и просить было бесполезно. Для него сейчас существовала только его армия и ее нужды. Все прочее он воспринимал как блажь. Вызывать столицу и организовывать прямой приказ лично генералу слишком долго. Время уходило, и майор чувствовал, как его незримые песчинки скользят меж пальцев. Времени не было. Бойцы нужны были сейчас. «Пожалуйста», — еще раз попросил майор. «Очень надо». Генерал промолчал, лишь качнул головой в отрицании. «Вам пора, господин майор», — заметил Шварцман. «Я и так потратил на вас четверть часа. Притом, заметьте» отделил их от своего получасового сна. — Нет, вам придется потратить еще четверть, — произнес Басалаев, напряженно над чем-то размышляя. — Что? — не понял Шварцман, с некоторой даже растерянностью взирая на майора. Тот резко выдохнул, собираясь с духом, стараясь не думать, что сделает с ним Лимасов, когда узнает, что командир специальной оперативной группы при проекте исследования, походя, презрел всю конспирацию и заговорил. Майор уложился в десять минут, коротко обрисовал причину возникновения проекта и его задачи. Шварцман слушал молча, лишь нервно барабаня пальцами по столу. «Итак, теперь он в Барнумбурге», — закончил Басалаев. «Я должен был соединиться со своей группой и пробиться туда, чтобы вытащить его. Но группы больше нет. Я один. Барнумбург стал полем боя. Вызывать подмогу слишком долго. Генерал, мне нужны люди» чтобы пробиться туда и вытащить оттуда этого человека теперь вы знаете для чего шварцман все так же молча выстукивал какой то простенький марш бред вымолвил он наконец круто замешанный бред гравиметры шпионы батискафы контрразведка и этот как его попаданец мы зовем его пришелец но и попаданец тоже неплохо звучит согласился басалаев понимаю звучит как бред высокой пробы но Он красноречиво поднял тонкую стопку из листков, свои документы и полномочия, подписанные массовым и Константином. Это не бред. По крайней мере, не больше, чем противник с реактивной авиацией из дыры в океане. Попаданец существует, и он нам нужен. Еще больше он нужен вам. Думаю, не нужно объяснять, почему. Так дадите людей. Теперь вздохнул Шварцман с тяжелой безнадежностью. «У меня их действительно нет». Сказал он теперь уже не с агрессивным неприятием, а словно обрисовывая оперативную обстановку равному. У нас катастрофа! Босслаев всем видом изобразил немой вопрос. Противник свернул наступление на востоке, против Шульгина. Сейчас он перебрасывает все резервы к нам. Сюда, пояснил генерал. Нюрнберг пал. О, черт возьми! не выдержал Борис. Да, именно так. Это высвободит ему еще какие-то силы. И главное, наступление на Сарлуи оказалось обманкой. Это отвлекающий удар. Главный они нанесли сегодня утром, почти что по краешку Бенелюкса. Фронт еще держится, но как только подойдут вражеские резервы, он неизбежно рухнет. День, может быть, два. Три уже чудо. Я в чудеса не верю. Вчера мы с Туле вводили войска в бой полками и батальонами. «Сегодня исход схваток решает уже отдельные роты. У меня есть тыловики, есть раненые в госпиталях, что-то у Кнорпеля, но он бьется почти в окружении». «Черт, черт, черт!» — почти в отчаянии повторил Басалаев. «Вдоль границы? Это значит, что Барнумбург теперь точно попадет в самое пекло, если уже не попал. Не помогут ни раненые, ни тыловики. Нужны бойцы». Нужны головорезы, с которыми я смогу пройти через Барнумбург и обратно, пока там еще не началась гекатомба. Ждать нельзя. Ладно, — ответил Шварцман, припечатав ладонью крашеную столешницу, разрисованную веселыми цветочками. Подождите минут десять, что-нибудь придумаем. Вроде какие-то русские десантники успели вырваться из боя, и их должны были перебросить как раз туда, куда нужно. Самое то. Гвардия, опытные, в бою поучаствовали. «Сейчас узнаем, что с ним и где. Да, кстати, что он, попаданец этот, там забыл, в Барноме?» «Не знаем», — честно ответил Басолаев. «Найду, спрошу».